Пятеро из вошедших выглядели как-то не так. Мужчины совершенно одинаково одеты, коричневый плащ, коричневый костюм, коричневый галстук, бежевая рубашка, замшевая кепка. Докторские бородки обрамляли их худощавые, совершенно бесстрастные лица, ни намёка, ни эмоции. Только глаза светились удивительной силой так, словно вошедшие знали и понимали намного больше сидящих в автобусе людей. Была в этой группе и женщина, очень похожая на своих спутников и тоже в коричневом. С её обликом резко диссонировала цветная косынка, надетые вместо шарфа. Всё было бы ладно, если бы лица мужчин не были абсолютно до мельчайших деталей похожими, как будто с одного негатива сделали несколько фотографий. Эти пятеро встали кругом спина к спине, видимо, чтобы иметь под контролем всю окружающую территорию. Бабуля засуетилась, стала подталкивать соседку, мол, подвинься, пусть люди сядут. Двигаться было некуда, но бабка всё-таки проворчала: "У какая ты жадная". Один из коричневых не глядя холодно произнёс: "Есть же хуже. Поехали дальше". Весёлый гомон в салоне утих, даже пацаны присмирели. Воле неволе женщина продолжала наблюдать за странными пассажирами. Они не говорили между собой, только переглядывались, и наблюдавшая была совершенно уверена, что они разговаривали телепатически. Доехали до речного порта. Коричневые вышли на площадь, мимо проехал встречный автобус, это заняло секунды 3-4. Когда обзор освободился на площадке, никого не было. Рядом не было построек, за которые можно было бы спрятаться. Не останавливались ни машины, ни троллейбусы, ни автобусы, на которых можно было бы уехать. Эти странные люди просто исчезли. Странные люди, но люди ли? Выглядят абсолютно одинаково, если их видно и выглядят так странно. Они исчезли так же, как и исчезают люди в чёрном. Разница была, пожалуй, только то, что эти были не в чёрном, а в коричневом такие же способности, такая же психология, холодная надменная жестокость, что проявилась в холодной жесткой реплике одного из них. Одновременное бесстрастное выражение лиц и глаза, излучающие силу и знание. Вне автобуса они были невидимы. Разумеется, если у них была необходимость воспользоваться автобусом, то они не стали бы в него заходить в качестве невидимых призраков. Пассажиры были бы напуганы полтергейстом, когда кто-то невидимый наступал бы на ногу и толкался. Нужна была какая-то приемлемая для людей обычная внешность. И как и мибы, они не особенно утруждали себе придумыванием разнообразной и правдоподобной внешности. Достаточно было главного – похожести на обычных людей. Только как и у мибов, черная одежда, черный кадиллак и все черное, у них проявились некоторые их психологические пристрастия. Даже галстуки были коричневыми, даже рубашки были коричневого оттенка, бежевые. В данном случае мы обнаруживаем выявление в мир человеческой мысли неких идей, символов, которые каждый по-своему обозначают или окрашивают явление истории. Карл Юнг назвал их архетипами. Они, заявив о себе однажды, повторяются, выявляются раз за разом, когда человек, приверженный определённым идеям, определённому мировоззрению, делает символы этих идей атрибутами своей внешности. Коричневый были в коричневом. Можно предполагать, что это было следствием особой психологии, которая имеет цвет запёкшейся крови. Со времен Третьего Рейха коричневый цвет стал символом фашизма и всего, что с ним связано, в частности его магией. Странно, но даже фамилия жены Фюрера в переводе дает тот же цвет. Коричневый цвет стал символом фашизма, как черный давно является символом сатанизма. Не мы становимся фашистами и сатанистами, одеваясь в эти цвета, а приверженцы этих идей выбрали их для себя в качестве символов. Люди в чёрном связаны с летающими тарелками и гуманоидами, а здесь в случае с людьми в коричневом нет никаких тарелок. Вроде бы отличие, но если вспомнить, что за теми самыми тарелками кроется та же магия, то это различие стирается.